Проводи меня. Надя. Федя. Странный человек. Вдруг часы? Мне показалось, что он вот-вот заплачет. Послушай, а не тот ли это мамин друг, который спился? Я об этом подумала. А ты назвал его ничтожеством. Ай, нехорошо получилось. Скажи, мама, тот друг твой, талантливый инженер, который спился... Это... Фёдор Иванович? Да. А я назвал его ничтожеством. Вот видишь, какой ты резкий. Мама, но я же не знал, что это твой друг. Это был твой отец, Сережа. Что? Твой отец. Отец? Теперь ты вырос, и я могу тебе об этом сказать. Мой Отец? Да, сынок. Отец Сережи. Да. Ты оказалась свидетельницей очень грустной истории, Лена. Когда я ему открыла дверь и увидела его, я что-то почувствовала. то ты почувствовала? Не знаю. Мне почему-то его стало жаль. Мне тоже. Серёжа побежал за ним? Пусть встретится. Сергей уже не маленький. Всё поймёт. И ты, Леночка, и он. Вы оба выходите в жизнь. А то, что здесь произошло, Это тоже жизнь. К сожалению, и так бывает. Отец Сережа. Когда-то я была счастлива с ним. Но это было короткое счастье. Надежда Петровна, он сожалеет, сожалеет о случившемся. Сожалеет. Я боялась, что он заплачет. Я свои слезы, Леночка, давно выплакала. Ну, ты догнал его? Он стоял за дверью на площадке. Вот видите, Надежда Петровна, ему не хотелось уходить. У вас был разговор? Никакого. Он только обнял меня. Я почувствовал, как колотилось его сердце. И ничего не сказал? Сказал, что еще не готов к этой встрече. И бросился вниз по лестнице. А ты его не остановил? Я тоже не готов к этой встрече. Ты взяла у него адрес? Нет, он знает наш. Как же это, мама? Вот так, сынок. Почему ты скрыла от меня? А зачем мне было тебе говорить, что отец твой был горькой пьяницей? Бросил тебя, разбил семью. Мой отец. Да? Да. Когда ты был совсем крохотный, он тебя нянчил, укладывал спать. А потом бросил. Мой отец. Теперь ты можешь снять эту фотографию. Нет. Не сниму.